Пуаро очень хорошо представил себе сцену, которая сопровождала ее появление. Он спросил, «А затем вы получили письмо». Леди хогин продолжала повествование. «С первой почты на следующее утро. В нем говорилось, что если я хочу увидеть Шаня живым, должна послать 200 фунтов в одинаковых купюрах, в письме без обозначения ценности» на имя капитана Кэтриса по адресу Бламсберти-роуд сквер 38. Там было сказано, что, что если деньги будут маркированы и, или полиция будет информирована, тогда тогда уши не будут обрезаны, уши и хвост. Мисс Кернобе захныкала. Ужасно, пробормотала она. «Как могут люди быть такими бессердечными?» Леди Хоген продолжала. «Там было сказано, что если я отошлю деньги сразу, Шань будет возвращен этим же вечером здоровым и невредимым. Но уж если... если после всего я все же заявлю в полицию, то Шань поплатится за это!» Мисс Кернеби прошептала сквозь слезы. «О, дорогая!» «Я так боюсь! Что же теперь делать? Конечно, мистер Пуаро не совсем то, что полиция!» Леди Хогин сказала озабоченно. «Вы видите, мистер Пуаро, вы должны быть очень осторожны!» Иркюль Пуаро поспешил рассеять ее опасения. «Ну, я не полицейский!» «Мои расследования будут проведены очень секретно и тихо. Вы можете быть уверены, леди Хоген, что Шань находится в совершенной безопасности. Это я гарантирую». Обе женщины, казалось, успокоились под влиянием этого магического слова. поро продолжал. А «Это письмо у вас?» Леди хогин покачала головой. «Нет, было приказано вложить его в конверт вместе с деньгами». «И вы это сделали?» «Да, хм, жаль». Мисс Кернаби радостно сказала. «Но я сохранила обрезанный поводок!» «Принести его?» Она вышла из комнаты. Иркюль Пуаро воспользовался ее отсутствием, чтобы задать несколько дополнительных вопросов хозяйке. «Эмми Кернаби? О, с ней все в порядке! Добрая душа, хотя глупа, конечно!» У меня было несколько компаньонок и все законченные дуры. Но Эмми так предана Шаню и ужасно переживала всю эту историю. Как только она могла повиснуть на этой коляске и оставить мое ненаглядное сокровище. Эти старые девы все одинаковы. Они теряют голову, когда видят маленьких детей. Нет, конечно, она ничего не могла с собой поделать. «Да, похоже, что так» согласился Пуаро, но так как собака исчезла, когда находилась на ее попечении, нужно быть совершенно уверенным в ее честности. Давно она работает у вас? Приблизительно год. У нее были великолепные рекомендации. Она около десяти лет была компаньонкой старой леди Гартингфилл до самой ее смерти. После этого она какое-то время ухаживала за своей тяжело сестрой, Она действительно прекрасный человек, но, как я вам уже сказала, совершенная дура. В это время возвратилась, слегка запыхавшись, эми Кернеби. Она держала в руках обрезок собачьего поводка и, протягивая его Пуаро, с беспредельной торжественностью поглядела на него с надеждой и ожиданием. Пуаро осторожно взял поводок в руки. — Ну да, — сказал он. Несомненно, перерезан. Обе женщины все еще смотрели на него с надеждой. Я заберу его, и Пуаро с важным видом положил поводок в карман. Дамы облегченно вздохнули. Он определенно сделал то, что от него ждали.